Глава третья. Путешественник по времени возвращается. Мне кажется, в то время никто из нас серьезно не верил в машину времени. Дело в том, что путешественник по времени принадлежал к числу людей, которые слишком умны, чтобы им можно было слепо верить. Всегда казалось, что он себе на уме. Никогда не было в уверенности в том, что его обычная откровенность не таит какой-нибудь задней мысли или хитромной уловки. Если бы ту же самую модель показал нам Филби, объяснив сущность дела теми же словами, мы проявили бы значительно больше доверия. Мы понимали бы, что им движет. Всякий колбасник мог бы понять Филби, Но характер путешественника по времени был слишком причудлив, и мы инстинктивно не доверяли ему. Открытия и выводы, которые доставили бы славу человеку менее умному, у него казались лишь хитрыми трюками. Достигая своих целей слишком легко, он совершал большую ошибку. Серьезные, умные люди, с уважением относившиеся к нему, никогда не были уверены в том, что он их не одурачит просто ради шутки, и всегда чувствовали, что их репутация в его руках подобна тончайшему фарфору в руках ребенка. Вот почему, как мне кажется, ни один из нас всю следующую неделю от четверга до четверга ни словом не обмолвился о путешествии по времени... Хотя, без сомнения, оно заинтересовало всех. Кажущаяся правдоподобность и вместе с тем практическая невероятность такого путешествия, забавные анахронизмы и полный хаос, который оно вызвало бы, все это очень занимало нас. Что касается меня лично, то я особенно заинтересовался опытом с моделью. Помню, я поспорил об этом с доктором встретившись с ним в пятницу в Линнеевском обществе. Он говорил, что видел нечто подобное в Тюбингене и придавал большое значение тому, что одна из свечей во время опыта погасла, но как все это было проделано, он не мог объяснить. В следующий четверг я снова поехал в Ричмонд, так как постоянно бывал у путешественника по времени, и, немного запоздав, застал уже в гостиной четверых или пятерых знакомых. Доктор стоял перед камином с листком бумаги в одной руке и часами в другой, Я огляделся. Путешественника по времени не было. — Половина восьмого, — сказал доктор. — Мне кажется, пора садиться за стол. — Но где же хозяин? — спросил я. — Ага, вы только что пришли. — Знаете, это становится странным. Его, по-видимому, что-то сдержало. В этой записке он просит нас сесть за стол в семь часов, если он не вернется, и обещает потом объяснить, в чем дело. — Досадно, если обед будет испорчен, — сказал редактор одной известной газеты. Доктор позвонил. Из прежних гостей, кроме меня и доктора, был только один психолог. Зато появились новые. Бленк, уже упомянутый нами редактор, один журналист и еще какой-то тихий, застенчивый, бородатый человек, которого я не знал и который, насколько я мог заметить, за весь вечер не проронил ни слова. За обедом высказывались всевозможные догадки о том, где сейчас хозяин. Я шутливо намекнул, что он путешествует по времени. Редактор захотел узнать, что это значит. И психолог принялся длинно и неинтересно рассказывать об остроумном фокусе, очевидцами которого мы были неделю назад. В самой середине его рассказа дверь в коридор медленно и бесшумно отворилась. Я сидел напротив нее И первый заметил это, «А -а -а — воскликнул я наконец-то. Дверь распахнулась настежь, и мы увидели путешественника по времени. У меня вырвался крик изумления. Господи, что с вами? воскликнул и доктор. Все сидевшие за столом повернулись к двери.